Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума. Старая, но полезная история. Врангель прет, отходим мы. Врангелю удача. На базаре две кумы, вставшие в хвост, судачат. Кум сказал, овьем ума, я такому верю, что барон-то, слышь, кума, меж Москвой и Тверью. Чуть не даром... Все в Твери стало продаваться. Пут Крупчатки, ну не ври, Пут рубь за двадцать. А вина, скажу я вам, Дух над Тверью водошный, Пьяных лично по домам водит околоточный. Влюблены в барона власть левые и правые, Ну не власть, а прямо сласть, Просто равноправие. Стали ртом ловя ворон, Скоро ли примчится, Скоро ли будет царь-барон И белая мучиться? Шел волшебник мимо их. На, — сказал он бабе, — Скороходы-сапоги, К Врангелю зашла бы. Вмиг обувшись, Шагав три, В тверь кума на это, Кум сбрихнул ей, Во твери власть стоит советов, Мчала баба суток пять, рвала юбки в ветре, Чтоб баронский увидать флаг на Ай-Петри. Разогнавшись с дальних стран, удержаться сились Баба прямо в ресторан в Ялте опустилась. В гранд-отеле семгу жрет, врангель толсторожий. Раззевает баба рот, на рыбешку тоже». Метрдотель желание те зрит и на подносе, Ей соженный метр дотель карточку подносит. Все в копеечной цене съехал с дуру разум, мол, ведь баба, дайте мне всю программу разом, от лакеев мчится пыль, прошибает пот их, Мучат котлеты, супы, вины, и компоты уже с глаз еда течет у разбухшей бабы. Наконец-то просит счет бабин голос слабый. Вся собралась публика, стали щелкать счеты. Сто четыре рублика выведено в счете. Что такая сумма ей? Даром, с неба манна, двести вынула рублей баба из кармана. Отскочил хозяин. Нет! Бледность мелом в роже Наш -то рубь не в той цене, наш в миллион дороже, завопил хозяин люд. Знаешь разницу валют? Без портошных нету тут, генералы тут опьют, возопил хозяин в яре. Это тетка, что же, Это каждый пролетарий жрать захочет тоже. Будешь знать, как есть и пить, Все завыли в злости, Стал хозяин тетку бить, Метр до и гости, А колоточный на шум прибежал из части, Взвыла баба, Ой, прошу, защитите власти, Как подняла власть я Со шпорой сапожища, Как полезла мигом вся Вспять из бабы пища. «Много молвит благ в Крыму только для буржуя, а тебя, мою куму, в часть припровожу я!» Влезла тетка в скороход пред тюремной дверью, как задала тетка ход в РСФСРю. «Бабу видели мою, наши обыватели? Не хотите в том раю сами побывать ли?»